Когда они вошли в гостиную, Бурра поднял голову. «Ваш муж пошел куда-то один, без собаки?» — спросил Харри. «Да, он никогда не берет Бурра, когда идет в кафе», — ответила Сигна Юль. «Присаживайтесь». «Кафе?» «Он что-то зачастил туда в последнее время», — улыбнулась хозяйка. «Он читает там газеты и говорит, что это лучше, чем все время сидеть дома». «Ну, в этом что-то есть». «Это правда». И еще, я думаю, там можно немного помечтать. — О чем помечтать? — Откуда я знаю? Можно, например, думать, что ты снова молодой. Сидишь и пьешь кофе в уличном кафе в Париже. Или в Вене. Она снова на мгновение виновато улыбнулась. — Ну да хватит об этом. — Кстати, хотите кофе? — Да, спасибо. Сигна юля ушла на кухню,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 Обучались в Зенхайме. «Зенхайм?» — шепотом повторила сигна Юль. «Там был Даниэль?» «Да, и я знаю, что вы были помолвлены с Даниэлем Гюддессоном. Мне рассказал об этом Синдельфелке». «Кто это такой?» «Бывший легионер, а потом участник сопротивления. Знакомый вашего мужа».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 Сигна Юль чмокнула губами, к ней в развалку подошел Бурра, и хозяйка провела рукой по его густой жесткой шерсти. «Да, я помню Гюдбрана Юхансена», — сказала она. «Да, не или о нем писал и в письмах из Зенхайма, и в записках из Лазарета. Они были очень разными. Думаю, Гюдбран Юхансен стал чем-то вроде младшего брата».